Глава тридцать «Я увидел, тут свет горит», — сказал сонный Жанги. — «Вы давно встали?» — «Не очень», — ответил Арман, глядя на него поверх очков для чтения. Он ушел из церкви час назад вместе с Амером, который в конце концов повернулся и, взглянув на Армана без всякого удивления, сказал, что готов идти домой. спать они молча дошли до дома Гамашей а оттуда Арман отправился к старому железнодорожному вокзалу забрав папки и ноутбуки он вернулся домой и обосновался в гостиной там где он мог задержать Амеру если тот снова попытается уйти Жангибувар спустившись увидел что Арман сидит перед горящим камином с кружкой кофе и читает Арман был небритый, растрепанный, но ну глаза у него были ясные и внимательные, ни малейшего следа усталости. На небо опять набежали тучи и принесли с собой снег. Опять. Огромные мягкие хлопья, словно сами тучи, распадались на множество частичек и падали на землю. «Позвони, Изабель». «Сейчас двадцать минут шестого. утра, Еще темно». Но Арман просто взглянул на него, как будто все это не имело значения, а и в самом деле не имело, понял Жанги. Что случилось? спросил он, набирая в кабинете знакомый номер. Я скажу тебе, когда придет Изабель. Ожидая, пока его соединят, Жанги смотрел в окно на деревенский луг, на три сосны. и заметил, что не только в их доме горит свет в трех соснах. — Уи, алло! — сказала Изабель, мгновенно проснувшись. Клара сидела на табурете в своей мастерской. В волосах у нее пестрели шоколадные крошки и сахарная глазурь, а к ногам притулился Лео. На мольберте перед ней стояли миниатюры. — «А что если...» — пропустил ее пьяный мозг предательскую мысль. «А что если...» На что если...» — начал Гамаш, когда они уселись со своим кофе вокруг камина. «Что если мы ошибались?» Изабель пришла не ахти, как причесанная, но, по крайней мере, полностью одетая. жанги пока они ждали изабель принял душ и оделся арман же оставался в гостиной не желая рисковать тем что амер ускользнет что вы имеете в виду изабель поставила кружку и подалась вперед ошибались в чем давайте предположим что карл трейси говорил правду сказал гамаш жанги прищурился «Сколько вина вы вчера выпили?» Гамаш провел пятерней по волосам, но не пригладил их, а лишь умудрился растрепать еще больше. При этом у него был чертовски серьезный вид. Звание Армана Гамаша в этот момент могло быть равно их званиям или даже ниже, но они оба знали, что на самом деле он главнее их и всегда будет, и он заслужил... право быть выслушанным, даже если с ним не согласятся. И поэтому они предположили. Гамаш молчал, наблюдая за их лицами, видел их сосредоточенность и скептицизм, видел, как они пытаются представить немыслимое, как все могло бы выглядеть, если принять, что Карл Трейси говорил правду. «Изабель?» первая облекла в слова то, что не мог произнести Жанги. Но это означает, что Трейси не убивал свою жену. Возможно. Я не знаю. Знаю только то, что мы зашли в тупик. Похоже, нет никакого способа обвинить его. Поэтому мы пытаемся обвинить кого-то другого? спросил Жанги. Увидев удивление на лице Гамаша, он дал задний ход. — Прошу прощения, я не хотел сказать, что вы предлагаете арестовать невиновного человека. Просто я никак не могу понять, о чем вы говорите и почему. — В этом деле есть много моментов, которых мы не можем объяснить, — сказал Гамаш. — Почему Вивьен оставила собаку? Почему она вообще оказалась на мосту? почему Карл Трейси убил ее там, а не дома. Кому она звонила в последний час жизни? Почему она не хотела, чтобы отец приехал и забрал ее, как он предлагал ей ранее в тот день? Добавила Изабель. Вчера весь вечер то и дело повторялась одна фраза. Доминика Одли даже использовала ее как название своей статьи о Трейси. «Все зловредные истины», — вспомнил Бавуар. «Это цитата, верно? Откуда? Не из крушения Эсперуса, я надеюсь?» «Вообще-то», — начал Гамаш, прочищая горло перед декламацией. Он едва заметно улыбнулся, когда Жан-Ги округлил глаза и отпрянул перед натиском поэзии. Это было обычное действие взаимной насмешки над собой. Господи, подумала Изабель, как же они будут жить друг без друга? Нет, сказала она, улыбаясь их коронному номеру. Это из Моби Дика. Вы думали о рыбе? Спросил Жанги. О человеческой природе, ответил Арман, об одержимости, о том, как человек позволяет ненависти затуманить здравомыслие. о том, что происходит, когда мы видим зло, но не замечаем истины. Нас привело в ужас то, что случилось с Вивьен. Еще до того, как ее тело нашли, мы испытывали сильное подозрение, что ее пьяница-муж, склонный к насилию, что-то сделал с ней. Я и сам так считал. Я ни минуты не сомневался, что если с Вивьен что-то случилось, то виноват в этом ее муж». Это же не с потолка было взято, — сказала Изабель. — Весь наш опыт указывает на него. Свидетельства других людей, включая местного копа, указывают на него. Показания ее отца и даже агента Клутье. — Да, все верно, — сказал Гамаш. И подался вперед, пытаясь заставить их увидеть то, что видел он. И в этом вся загвоздка. все было так очевидно мы даже не допускали что виноват кто то другой но ну, по крайней мере всерьез не допускали я не говорю что трейси не убил вивьян я только говорю что наш долг перед Вивьен — рассмотреть все варианты включая и тот что трейси говорит правду и этим вы занимались всю ночь — спросил Бувар, глядя на бумаги, разбросанные на кофейном столике и диване. — Да. Гамаш порылся в бумагах и нашел показания Трейси. — Я вызову Клутье и Камерона, — сказал Бувар. — Нам понадобится их помощь, чтобы заново проверить все. Еще раз. Не заметить раздражение в его голосе было невозможно. Бувар знал, что это пустая трата времени. Им нужно было сосредоточиться на том, чтобы прижать Трейси, а не смотреть куда-то в сторону. Но потом он подумал, что это именно то, чем занимается сейчас старший инспектор Гамаш, пытаясь поймать Трейси. «Иногда, иногда, если ты смотришь на вещь не напрямую, что-то привлекает твое внимание, что-то...» Увиденное краем глаза. Когда Бавуар смотрел на Гамаша, как теперь, он видел человека, который даже в халате, а может быть особенно в халате, легко сошел бы за университетского профессора. Он видел порядочного и заботливого человека, который любит посидеть с книгой у камина или в саду, или в бистро, Любит хорошую еду, поэзию. друзей, любит жену, детей и внуков и ненавидит насилие. Но краем глаза Жан Ги видел хитрость человека расчетливого, проницательного, иногда безжалостного и решительного. Он не остановится ни перед чем, чтобы поймать убийцу, поймать Трейси. Просмотри пока вот это. Гамаш протянул ему показания Трейси. А я позвоню Камерону и Клутье. — Но прежде чем вы это сделаете... Бувар окинул его взглядом с головы до ног, и Гамаш улыбнулся. — Ты прав. Он оставил Бувара и Лакосту камина с их кофе за чтением. Поднимаясь по лестнице, Гамаш оглянулся на Жана Ги. Он увидел человека, который старательно держит себя в руках. Человека сильного, напряженного, чья нервная энергия готова вот-вот выплеснуться. Иногда грубоватого, яростного в схватке. Человека, который выпускал из себя пар, с удовольствием размазывая противника абортик во время хоккейной игры. Но краем глаза Арман Гамаш видел доброту. преданность, глубокую, почти немыслимую способность любить. Жан-Ги Бавуар не остановится ни перед чем, чтобы найти убийцу. Этого убийцу. «О, черт!» — сказала Клара. Она уже протрезвела и чувствовала себя так, словно никогда не была трезвее. Оторвавшись от Мольберта... Она приняла душ, надела свежую одежду, приготовила чашку крепкого кофе и подошла к ней к кухонному окну. Светало, но было еще темно, падали огромные снежинки, какие бывают только в апреле. Распухшие от влаги они таяли, едва достигнув земли, но не все, некоторые оставались. Тонкий белый слой покрывал траву, дорогу. Близна прилиплялась к трем огромным соснам, машинам и скамье. Картина могла бы быть прекрасной, если бы к апрелю большинство не желало выглянуть в окно и увидеть зелень, а не зиму, которая никуда не хочет уходить. Клара вернулась к мастерской, но внутрь не пошла, а выключила свет и закрыла дверь. Затем, чувствуя потребность в свежем воздухе, она взяла Лео и отправилась на прогулку. Их ноги оставляли темные следы на ярком снегу. Пока Изабель и Жан Ги перечитывали документы, Арман принял душ, побрился, надел брюки, рубашку и галстук. Все это он делал тихо, чтобы не разбудить Рейн-Марии. В окна теперь проникали... Серый свет и прохладный ветерок. Прежде чем спуститься, он заглянул камеру, чтобы убедиться, что все в порядке, и проверить, не голоден ли Фред, не нужно ли его выгулить. Умер спал, а Фред приподнял голову и опять опустил седую морду на лапы. Арман вернулся с едой и водой для собаки, поставил и то, и другое на пол и тихонько закрыл дверь. Вернувшись в гостиную, Он нашел номера агентов Камерона и Клутье в файлах Квебекской полиции. Он протянул руку к телефону, и это было все, что он успел сделать. «Как только будете готовы, патрон!» Голос Жана ги вторгся в мысли Армана, разрушил его сосредоточенность. Не снимая руку с телефонной трубки, Арман оглянулся и увидел, что Жан-Ги и Изабель смотрят на него. «Ждут его». «Итак», — сказал Жанги, поправляя очки, — «мы просмотрели показания Карла Трейси и сравнили их с другими, включая показания Полины Вашон и Умера Гадена». «И составили список того, что это может значить, если он говорил правду», — добавила Изабель. Гамаш кивнул. «Он слушал». Его собственные записки лежали рядом с ним на диване. Он сказал, что она была жива, когда он ушел, продолжил Жанги. Если это правда, то ее убил кто-то другой. Если это так, то я ставлю на Полину вашон. Знал об этом, Трейси, или нет? «Но, вероятно, знал, добавила Изабель. По привычке они посмотрели на Гамаша, чтобы оценить его реакцию. Но лицо старшего инспектора оставалось непроницаемым. Он просто слушал. Однако Жану Ги показалось, что Гамаш с трудом сохраняет сосредоточенность. — Что-то не так? Нет, — Нет-нет, продолжайте. — Полина Вашон, я слежу. Жанги кинул мимолетный взгляд на Изабель, которая тоже обратила внимание на несвойственную гамашу рассеянность. Я еще вернусь к этому позднее, сказал Жанги. А сейчас давайте вспомним то, что сказал вам Карл Трейси, когда вы пришли к нему в первый раз. До того, как Вивьен была найдена, он сказал, что они оба выпивали. Божье вскрытие подтвердило его слова, выявив содержание алкоголя в крови Вивьен. Уи! подхватила Изабель. Значит, это была правда. Он сказал, что она была пьяна. Тут он преувеличил. Они поругались. Она сказала ему, что ребенок не от него. Ее слова прямо противоречат словам месье Гадена. Заметил Жанги. В своих показаниях он утверждал, что Вивьен хотела убежать. что она боялась мужа. Она бы никогда не стала так его провоцировать. «Означает ли это, что Амер солгал?» спросила Изабель. «Это может означать, что Вивьен собиралась убежать, о чем она и сказала отцу, но потом она выпила, возможно, для храбрости, но это обернулось против нее. Она выпила слишком много, и все вышло из-под контроля». «Скажем так, Вивьен выпила достаточно, чтобы ее защитная реакция понизилась», — уточнил Локост. «Она сказала ему то, чего не собиралась говорить. И что сделал Трейси? Побил ее. Потом, по его словам, он оставил ее живой и здоровой, а сам отправился в свою мастерскую, чтобы начать работать над новой вещью, но неожиданно вырубился. Когда он очухался, Вивьен уже исчезла». Такова была картина этого катастрофически несчастливого дома, нездоровых отношений, которые не могли продолжаться и в которых должен был появиться на свет ребенок, если только что-то не изменится. «Правда ли это?» — спросил Жанги. «Должны ли мы верить, что Трейси оставила ее живой?» «Пока», — сказал Гамаш. «Ради продолжения дискуссии?» «Да». Какое-то время они сидели молча, пытаясь придумать аргументы. «Итак», — заговорил, наконец, Жанги, — «кто ее убил, если не Трейси?» Они посмотрели на Гамаша. У него не было точных ответов, хотя он провел добрую часть ночи, заглядывая в темные углы этого дела. Заглядывай по ту сторону злобы, туда, где какой-то факт, какая-то страшная истина, дожидаются, когда их найдут. — Полина Вашон, — сказала Изабель, — у нее был мотив. Ей отчаянно хочется выбраться отсюда, зажить лучшей жизнью, и она умнее Трейси. — Ну, это еще ни о чем не говорит. Анри тоже умнее Трейси. — заметил Жан-Ги. Анри поднял голову и направил радары огромных ушей на Жана-Ги. Все знали, что этот пес не отличается большим интеллектом. Основное назначение его головы состояло в том, чтобы поддерживать огромные уши, настроенные на прием ключевых слов. «Лакомство», «обед», «гулять», «Анри». Все, что ему нужно было знать, все, что на самом деле имело значение, Анри хранил в безопасности своего сердца. Там, где нет никакой потребности в словах, кроме, пожалуй, слов «хороший мальчик». Арман опустил руку и принялся гладить Анри. Он ласкал пса, пока тот не уронил голову на лапы. Полина Вашон могла бы спланировать и осуществить задуманное, — говорила тем временем Изабель. — Столкнуть с моста женщину, которая немного выпила и не ждет нападения, не так уж трудно. Эти синяки мог оставить кто угодно. — И следы сапог, — сказал Жанги. Она могла надеть сапоги Трейси, чтобы подставить его. Но как она устроила встречу с Вивьен на мосту? — спросила Изабель. — В дом в тот день никто не звонил, а исходящие звонки были на два уже известных номера. — Отправить Вивьен на мост мог Трейси, — сказал Жанги. Изабель недоверчиво уставилась на него. — Ну, это уж действительно большая натяжка. Ты и в самом деле думаешь, что она бы пошла, чтобы встретиться с любовницей мужа? Вивьен хотела одного — убраться оттуда как можно дальше и как можно скорее. Она ни за что не согласилась бы встречаться с Полиной Вашон вечером на безлюдном мосту. С какой стати? — Чтобы выяснить с ней отношения, — ответил Жанги, — устроить ей выволочку. — Предположим, Трейси говорит Вивьен, что он встречается с любовницей на мосту, зная, что она захочет пойти туда. — Ерунда! На бумаге это еще работает, но в реальной жизни... — сказала Изабель. — Все, кто знал Вивьен, говорят, что она была перепугана до смерти. Она посмотрела на Гамаша, который взвешивал этот вариант. Сценарий, предложенный Жаном Ги, был возможен. Но в обычных обстоятельствах жена действительно может пойти навстречу с любовницей мужа, чтобы высказать ей все, что у нее накипело». Вот только обстоятельства были необычные. — Почему на мосту? — спросил Гамаш. — Если они хотели ее убить, то существуют более легкие способы. Зачем вся эта канитель? — Канитель! — переспросил Жанги, которого всегда забавляло, когда Гамаш употреблял странные английские слова. — Да, — сказал Гамаш. Это означает заманить либо затащить молодую женщину на мост и сбросить с него. Правда? удивился Жанги. Нет. Это означает усложнять что-то, что может быть очень простым, кое-что еще опровергает версию об участии вашон, сказал Гамаш. Что? Спросил Жанги, которому не понравилось, как это прозвучало. Гамаш взял заметки, лежащие рядом с ним, и, надев очки для чтения, принялся просматривать бумаги, пока не нашел то, что искал. «Все в сумке», — прочитал он. «Все готово. Сегодня вечером закончу. Я тебе обещаю». Гамаш посмотрел на своих коллег. Послания, которыми обменивались Карл Трейси и Полина Вашон в день убийства. Ее ответ — «Наконец-то! Удачи, не облажайся!» «Вполне изобличающее письмо», — сказала Изабель. «Но изобличает оно вовсе не Полину Вашон», — сказал Гамаш, сняв очки. Она показывает, что хотя Полина Вашон знала о планах убийства, сама она в убийстве не участвовала. А что, если у этих писем есть другое объяснение? Какое? – спросил Жанги, которому опять не понравилось, как это прозвучало. Предположим, Карл Трейси и Полина Вашон говорили правду. Ой, да ладно, – сказал Жанги, – вы шутите? Ты думаешь, шучу? Гамаш пристально посмотрел на Жанги. Предположим, что здесь. Гамаш потряс листочками бумаги. Говорится о гончарных делах, Трейси. У него кончилась глина, и он поехал в художественный магазин. Переписка в Инстаграме велась оттуда, нам это известно. И мы нашли нетронутый пакет с глиной, запечатанный в его мастерской. Все в сумке, все готово. Сегодня вечером закончу, я тебе обещаю. Возможно, речь идет о его... новых работах. Они смотрели на него с недоверием. Неужели Гамаши в самом деле считает это возможным? «Вы хотите сказать, что Трейси не собирал сумку вивьен?» — спросил Жанги. «Что это сделала вивьен? И что это она бросила в сумку таблетки для прерывания беременности, хотя была уже на таком сроке? И собрала летние вещи, хотя на улице в тот вечер было минус пять?» «Почему она так сделала?» Гамаш повернулся к Изабель. «Ты ответила вчера на этот вопрос?» «Я?» «Уи!» И мадам Флюри тоже ответила, когда мы говорили о ее приютах. Гамаш посмотрел на Жана Ги, который как ни старался, ничего не мог придумать. А Изабель сообразила. «Вы имеете в виду мою дежурную сумку с вещами?» Я вожу ее в машине на всякий случай. «Именно», — кивнул Гамаш, — «на всякий случай». Симонов Люри сказала, что многие женщины, подвергающиеся насилию, прячут в доме такую сумку, иногда месяцами, даже годами, готовы схватить ее в любой момент и бежать. Между бровями Жана Ги залегла складка. Неужели это возможно? И внезапно Вивьен предстала перед ним, как живая, потрясенная, испуганная молодая женщина. Она собирает сумку в ожидании своего шанса, ждет, выносит одиночество, унижение, побои. И, поняв, что забеременела, она решает, что ей в самом деле нужно бежать ради ребенка. Вот кого она спасает, вот кого она защищает от Карла Трейси. Этим можно объяснить выбранное время. И одежду в сумке. Она собирала вещи летом, сказал Жанги, и сумка с тех пор лежала в машине. До той субботы, добавила Изабель. Я тоже так думаю. Но и с этим. «Есть проблема», — сказал Гамаш. «Как сумка очутилась в реке? Знал ли Карл Трейси или тот, кто убил Вивьен, о сумке в багажнике? Предположительно, он не знал про сумку раньше. Так зачем ее искать после убийства?» «Вероятно, Вивьен вытащил ее из машины», — сказала Изабель. «Зачем?» — спросил Жанги, представляя себе тот холодный вечер на мосту. «Может, она собиралась пересесть в другую машину?» — сказала Изабель. «Машину ее любовника?» «Но разве она не собиралась ехать к отцу?» — возразил Жан Гей. она могла передумать», — ответила Изабель. «По словам Трейси, она сказала ему, что уезжает к отцу. Не к своему отцу». — Но откуда любовник мог узнать, что она будет там? — спросил Жанги. Вивьен звонила только по двум номерам, и один из них был ошибочный. — Возможно, была предварительная договоренность, — сказала Изабель. — Каждый вечер в субботу. Тресси в это время уже напивался дома или гулял в баре. Они встречались на мосту. Может, поэтому она запретила своему отцу встречать ее? Она хотела поговорить с любовником, рассказать ему о ребенке, и если бы повезло, он забрал бы ее с собой. Тогда позднее она позвонила бы отцу и рассказала об изменившихся планах. «Итак, она едет туда», — сказал Жанги. «Встречается с любовником в обычном их месте, берет сумку, чтобы перенести в его машину, и тут он ее убивает. Почему?» Из ребенка. — объяснила Изабель. — Возможно, Вивьен действительно верила в то, что ребенок от любовника. Этот мужчина не хотел усложнять себе жизнь, брать на себя такой груз. Он мог оттолкнуть ее слишком сильно, и она упала через перила. Все сходилось. Правда, оставались еще кое-какие нестыковки. Фред, например. Но все остальное сходилось. «Разве Клутьей и Камерон уже не должны быть здесь?» — спросил Бавуар, глядя на часы. «Вы звонили им больше часа назад. Камерон уж точно должен был приехать!» «Я им не звонил», — ответил Гамаш. «Почему?» Гамаш помолчал, собираясь с мыслями. Вопрос был деликатный, но обойти его было нельзя. «Мы говорили о ревности». Агент Клутье сказала, что ревность настроила мать Вивьен против дочери. Связь между Амером и Вивьен была так сильна, что любви больше ни для кого не оставалось. Единственный способ разрушить эту связь состоял в том, чтобы избавиться от Вивьен. «Но мать умерла», — заметил Жанги, — «и не могла убить собственную дочь из ревности». «Нет, я говорю не о ней. Я говорю о другом человеке, которого интересовали отношения с Амером и кому тоже могли помешать эти нерушимые узы, о человеке, который тоже мог гореть желанием избавиться от Вивьен». «Лизет Клутье?» — спросила Изабель. «Вы думаете, это она убила Вивьен?» У Изабель явно было другое мнение. — Не знаю, — признался Гамаш. — Это как-то сомнительно. Но раз уж мы рассматриваем всякие варианты, такой тоже приходит в голову. Вспомните, сколько мы расследовали убийств, в центре которых стояли человеческие отношения, где ревность обращалась в ненависть, в убийство. «Мы должны поговорить с ней», — сказал Жанги. «Позвольте мне сделать это», — вызвалась Изабель. «А вот кое-что еще». Гамаш передал Жану-Ги свой ноутбук. Пока Жанги читал, глаза его открывались все шире, а брови ползли вверх. Он передал ноутбук Изабель, которая, прочитав то, что нужно, вернула его Гамашу. Теперь они понимали, почему старший инспектор Гамаш казался рассеянным, и почему он настаивал на рассмотрении других вариантов. «Полагаю, теперь мы должны им позвонить», — сказал Жан Ги.